В больницу он не приехал. Приехал позже домой. Она всё валялась в кровати, бледная, страшная, потлатая. К его приходу не причепурилась неохота. Так и открыл ему дверь. Точнее, открыл он сам своим ключом. Посмотрел на неё, сел на край кровати и закрыл лицо руками. Так промолчали примерно с час. Потом она встала и пошла на кухню поставить чайник. Он выскочил в магазин, принёс апельсинов, манго, дыню и соки. Почистил фрукты и положил на тарелку. Она ела, а он смотрел на неё и молчал. Потом поцеловал её руку и хрипло сказал: "Прости". Она отвернулась к стене. Рыдания подступили к горлу. Вот тогда, пару месяцев спустя, он помог ей с квартирой. Выбил у самого-самого, там, наверху, почти бесплатно. Небольшая смехотворная сумма была внесена тоже им. Это называлось по себестоимости квадратного метра. Квартира была, разумеется, счастьем. Пусть небольшая, однокомнатная сумма. Зато кухня огромная, почти 12 м. Комната с эркёром, окна на запад. Из окна виден закат. 15-й этаж чудо, а не вид. И район вполне себе, вполне от Останкино близко, минут 25. Разве это время при наших-то московских расстояниях с ремонтом тоже помог. Отправил её на море. а сам пригнал бригаду смуглых, золотозубых, говорливых молдаван. Когда спустя месяц она вернулась, уже доклеивали обои и укладывали на полную плитку. Мебель выбирали вместе, и снова платил он. Ну? И вот при этом, при всем обидится на судьбу и него. Потом, правда, ходила к врачу, известному роду, известному светиле он печально сказал Нет, моя дорогая. Увы, боюсь, что этого уже не исправить. И стал извиняться, будто это он был причиной её несчастья. Ладно, забыли. Т тему закрыли точка. Прошло пару лет. Он снова двинул её. Да как? Теперь она была ведущей его нового шедевра. нового шоу, мгновенно обретшего популярность, этой самой фигни, которая через 10 минут продолжится по ящику. Она всегда тщательно, скрупулёзно даже пересматривала свои эфиры, чтобы подметить ошибки свои и оператора, дать по башке грязёрам, если что-то не так, оценить работу стилиста, от причёски до костюма. и тоже дать по башке, если опять же была недовольна. Она подсчитывала свои морщины, корректировала движение рук и бровей. И надо сказать, что это не проходило зря. В следующий раз она всё исправляла. Она нравилась себе на экране, почти всегда нравилась. За редкими исключениями, да, она была кинеогенична, камера её любила. да и стиль, выработанный с годами, долгим и сложным путем проб и ошибок, был только ее. Он был узнаваем. Маленькие фишки, подсказанные одной умной телевизионной теткой. Царствие ей небесное. На экране она была моложе своих сорока двух. Определенно моложе. Тридцать три, не больше. На ее передачу попасть было удачей. Почти никто не отказывался. Почему? Ведь вопросы были почти банальны. Ну, если прислушаться. Она старалась, конечно. И всё же. Конечно, не Опра. Не-не. Хотя именно Опра была её кумиром. Опра, задающая самые неожиданные, трудные и внезапные вопросы, от которых люди терялись, плакали, кричали, возмущались, и всё же сдавались на её суд. Она Марина тоже кое-чему научилась. Спасибо, Опра Уинфри. Да харизма не та, сама понимала. И ещё, передача шла на федеральном канале в отличное время: суббота, 16:30 вечера. Все поделали свои домашние дела, отобедали, помыли посуду, повалялись на диванах и уже присели у телевизора, потому что у Табальчиной были всегда известные и интересные собеседники. Конечно, с судьбой. И она, Марина, пыталась вытянуть из них то самое сокровенное, чем обычно делиться не принято. У нее получалось, в основном получалось, Вот и весь секрет. Были, конечно, и промахи, были. Одна художница обиделась и подала на Марину в суд. Не на программу, а именно на ведущую. Она объявила, что Табольчина была некорректна. А дело-то было вот в чём. Художница эта билась во все двери со своим благотворительным фондом. Что-то типа Фонда милосердия, что ли. помощней мущим больным пожилым. А редакторы откопали, что эта художница лет 8 назад сдала в дом престарелых свою родную свекровь. Суд понятно, она проиграла, а передача лишь набрала рейтинг. Были, конечно, ещё недовольные, да сколько, но в суд не подавали. Знали, что то, что откапывают редакторы, чистая правда. Почему все-таки ходили к табальчиной? Все эти герои, точнее героини, хотели славы. Ну, нате вам, подавитесь. Как же она этих всех презирала. И еще, потому что она показывала весь нелегкий путь становления героя. Потому что она, именно она делала из человека героя. потому что всегда оправдывала его, оправдывала больше, чем обвиняла, потому что говорила «все мы люди, и все имеют право на ошибку». Она жалела их, объясняя их ошибки обстоятельствами, и они же устояли, выдержали, пережили и даже поднялись с колен, со дна и с кошмара, и все они и вправду начинали чувствовать себя героинями. Глупые дуры, амбициозные, заносчивые дуры считали, что никакие к Табальчиной не попадали, и потому, разумеется, что это прайм-тайм. Жалко ли было ей своих героев? Да нет, пожалуй, что нет. Она понимала, что все эти жертвы обстоятельств знают, на что идут, И их больше волнует не то, что узнают их страшную тайну, а что они там, на федеральном, и о них опять заговорят, их будут обсуждать, пусть недолго, у всех в конце концов своя жизнь и свои проблемы. Их будут осуждать, но в конце концов пожалеют и посочувствуют. Русский человек скорее жалостлив, чем жесток, и каждый примерит свои проблемы на их. И вдруг полегчает. Вдруг выберемся и мы. Он-то выбрался, и мы переживём без денежья, почти ни счёту увольнения с работы, измену, развод, болезни прочей напасти, конечно, переживём. Рискнём, попробуем, где наше не пропадало. Нет, было кое-кого и жалко было. Например, одну девочку. Хорошая девочка. Способная фигуристка. А дело там было вот в чем. Ерунда, конечно. Девочка узнала страшную тайну про своего тренера. Тайна-то была с копеечку. Он, тренер этот, матерый волчище, обманул ее, обманул гнусно, задумав послать ее конкурентку на очень важное соревнование. Все, оказалось, знали, все, но не она и дурочка эта. Обиделась. О, Господи! Сиганула с третьего этажа. Отсмотрела эфир и... Сиганула. Сломала плечо, кисть и лодыжку, И карьера ее сошла на нет. Из-за такого вот пустяка. Жалко было. Вот ведь дурочка какая. Казалось, спортсменка. Они туда умеют держать. Ан нет. Из спорта ушла. уехала к себе на родину была девочка и нету бред, конечно. Но тогда Марина почему-то пошла в церковь. Сказала об этом Лукьянову. А он посмотрел на неё как на чокнутую. Да брось ты, бред, честное слово. Не хотела она это знать, понимаешь, не хотела. Все знали вокруг, а она не видела. Так было удобно. К тому же спортсменка, борец. А какой из неё борец, если она сразу и лапки кверху. Из-за такой вот херни она вступила с ним в спор впервые. Почти кричала, что они сломали той девочке жизнь, что она не спит по ночам и даже пошла в церковь впервые в жизни, надо сказать. Сказала, что мучается. Он покрутил пальцем у виска. «Ну и дура! Прими снотворное!» «Не спит она, видите ли!» «Ну и не спи!» «Тряси своей совестью, наша приличная!» «И беги из телевидения!» «Из этой программы беги!» «Потому что чистоплюем здесь не самое лучшее место!» «Тебе ее совсем не жалко?» Тихо спросила она. «Мне?» Он отчеканил каждое слово. Жалко, если рейтинг упадёт. Тебе это ясно? Она усмехнулась. Конечно. Ты же за рейтинг маму родную продашь. Я правильно говорю? Он кивнул. Правильно. Маму не знаю, а всех остальных запросто. Семья, как ты понимаешь, не в списке. Вот именно после этих слов ей стало по-настоящему плохо. Он ведь не зря подчеркнул всех остальных, кроме. Она была в числе остальных. И после этого разговора, именно после него, отношения их резко ухудшились. А спустя примерно полгода она узнала, что у него новая фаворитка. Она перенесла это довольно спокойно. Но как это вообще может перенести брошенная женщина? Странно признаться. Она даже почувствовала какое-то облегчение от того, что он больше так не нуждается в ней. Он приходил ещё пару месяцев, редко и ненадолго. Прятал глаза. А когда уходил, она облегчённо вздыхала и открывала окно. Ей всегда, даже в самый лютый мороз, становилось душно в его присутствии. Однажды она, вроде бы со смехом и к месту, сказала ему: "Ты ж меня бросил". А он ответил серьёзно: "Бросают жон. А ты кто такая? И потом тебе-то грех жаловаться. По-моему, всё, что ты имеешь". Он замолчал. Ну-ну, продолжай, кивнула Марина. Не стесняйся. Не без моей, так сказать, помощи. Или она часто закивала: "Конечно, конечно. Спаситель, благодетель, учитель и Господь Бог". И всё заметь в одном флаконе. Он внимательно посмотрел на неё. А разве нет? Он сказал это так серьёзно, что Марина растерялась и уже не нашла, что ответить. А ведь это была чистая правда. Её карьера, благополучие, известность, деньги всё. Больше она так не шутила. Общались они только по работе. Ниช однажды, когда у неё не удался эфир, и она сама это прекрасно поняла, спросила у него: "Не уволишь «Может, я и в этом амплуа тебя больше не привлекаю?» Спросила, а сердце забилось. «А вдруг? Вот сейчас?» Он усмехнулся. «Пока потерплю. По старой памяти». Потом поднял указательный палец и добавил. «Пока. Поняла? Спи спокойно». Она почувствовала, как ее замутило. Ничего прошло, конечно, прошло, а вот гаденькое чувство осталось. А ну как, выпрет ее в три минуты и не задумается. Все знали, как бывает он крут, и что любые сантименты ему не знакомы. Девочку эту, кстати, свое новое увлечение, он пока никуда не пропихивал. Девочка-то была никакая, но совсем никакая девочка. Хорошенькая, конечно, но не тянула. Так и сидела в редакторской. Правда, тихо, надо сказать, у Мишка хватало. Только при встрече с Мариной опускала глаза. Значит, не безнадежно. И совесть присутствует. А если есть совесть, не будет делать Лукьянов из «Малютки» звезду. Не годятся туда совестливые. «Не проходят они фейс-контроль!» Она взглянула на экран и прибавила звук. На экране показалось ее лицо, и она, чуть прищурив глаза, подвинула кресло поближе к телевизору. Вглядывалась минут пять, а потом облегченно вздохнула и откинулась в кресле. Ей нравилось, как она выглядит в этот раз. «Святая!» Их гримму никаких претензий, кстати, что бывает совсем нечасто. Она отпила соку, расположилась поудобнее и чуть расслабилась. Передача шла по накатанной, и она была вполне довольна. Мастерство не пропьешь, как говорится. А ведь в тот день так болела голова, что даже подташнивала. И тетки эти раздражали больше обычного. И еще... Раздражало, что на носу этот чертов праздник, этот дурацкий день вечных девственниц и поборниц женских прав. Феминисток, чтобы их... Убогие крысы, потрепанные уродины. И что им не жилось? Революцию, видите ли, захотели. Свободы, блин, уравниловки. Все пополам с мужиками. Вот кто виноват во всём этом дерьме. Вместо того, чтобы осадить своих мужиков, шлёпнуть их по носу, призвать к порядку, заставить сеять, пахать, шить и торговать, строить и принимать решения, делать детей наконец. Эти дуры их поддержали. Вот и получили. С походом. Как говорят на рынке. Ушли эти бараны в революцию, бросив жон и детей, бросив дома, построенные отцами, бросив земли, скотину, всё побросали идиоты. И пошли восстанавливать справедливость. Востановили? Да какое! Зато говорили с блаженной улыбкой маньяков: "Не мы, так наши потомки будут жить счастливо, красиво, богато". «Вас бы, заядлых, сюда! Особенно этих дурных теток в уродливых и скособоченных шляпках! Вот и полюбовались бы на нас русских баб! Как сладко нам и как красиво! Пашем! Спасибо, спасибо, как лошади! А все остальное, что было Богом положено, тоже на нас! Все осталось, как прежде!» Дети, хозяйство, огороды, скотина. Но прибавилось то, за что вы родили. Мы стали пахать наравне с мужиками. У нас ведь права. Чёртовые куклы. Роза и Клара. А эти курицы, алшанской, политовой и стрекалово, почему-то они раздражали её больше обычного. Из-за головной боли Или из-за приближения праздника? Когда она снова останется в одиночестве и будет хлебать в одиночку Божоле 1982 года? Или взбесили они ее из-за него, Лукьянова, потому что они с ним накануне цапанулись, и цапанулись здорово, что называется, от души? Да черт его знает! А раздражали! А раздражали! Особенно эта актриска, эта врачиха. Актриска была из ушлых. Понятно, прошла и Крым, и Рим. На ней это написано крупными буквами. Наглая, заносчивая, уверенная в себе, циничная баба. Понятно. Жена олигарха. Правда, олигарх плохонький. Совсем мелкий олигарх. Да и не олигарх вовсе. Просто богатый мужик. Хорош, правда. А дурак Рвется во власть. Не живется ему спокойно. Урвала эта Альшанская его почти тогда, когда ее время вышло. А урвала! И снимается много. Ясно, что не из-за бабок. Бабок у этого Герасимова навалом. Снимается от того, что хочет потешить свое самолюбие. Показать, что самостоятельное. Всё как на просвет. Ну-ну, пусть потешится. И детство сахарное, бабушка-дедушка прислога, всё заранее было расписано. Как мило всё сложится, как будет всё хорошо. Такая золотая девочка, с золотой ложкой во рту, с чётким жизненным планом, и в страстях искупалась, как в тёмном озере. И на бабьем рубеже последнем. Ого-го, как пристроилась. Острикалова эта. Вообще коза. Сидит, еле блеет. Честная такая, умная. Ломаносов прямо всё сама без протекции. Умница, наверное. И мужа ухватила, дай бог. И ребёночка родила. А внешне Мышь серая, тихоня и скромница. И как у такой получилось чудно писательница. Московская фифа. Всё на подносе с самого детства. Мама, папа интеллигенты, приличные люди. Квартира, машина, гастроли именитых родителей. Школа элитная. Муж тоже попался приличный. Сидела сидела у чилки и высидела вдруг записала дар у неё открылся и получилось за 5 лет прямо звезда как же всё складно у всех у них складно всё по полочкам семейные успешные удачливые и мне пришлось рыдать по ночам прислушиваясь к лифту на лестнице. Придёт, не придёт. Они не встречали Новый год вдвоём с телевизором, не валялись на пляже в гордом одиночестве, игнорируя сочувствующие взгляды замужних баб. У них, у этих кос, всё получилось. А у неё, у Марины Табольчиной, ни черта. И что бы вы там ни говорили, Она-то сама это отлично знает. Ни черта! Только мы об этом никому не скажем. И еще. За все надо платить, милая. За ворованную любовь, за успешную карьеру, за нечистую совесть ценники на все давно отпечатаны. Не забывай. На экране была Айшанская. Отвечала через губу с долей презрения и превосходства, типа: "Одолжение. А мне само этого всего и не надо". Так, снизошла. "А чего припёрлась, красавица?" "Чего прибежала, как только позвали, а?" "Чего захотелось?" Свеженька, пропярится, напомнить о себе прекрасный. Ну и давай, чтоб потом без капризов и без угроз. Ок? Знаем таких борзых. Потом пошла писательница. Смущается, разумеется, опыт не так велик. Не альшанская, но держится вполне себе, вполне уверенно. Видно, что самооценка достойная. Всё про себя знает и даже больше. Не с небес спустилась, вроде своей визави, но с достоинством, да. Остроумничает, цену себе не сбивает. Из категории приятная и ненавязчивая собеседница. Дальше. Стрекалова. Ну, здесь вообще умора. Рабеет. словно невеста в первую брачную ночь вздыхает крутит скромненькое колечко по виду скромненькое а там каратика полтора и очень надо сказать достойного и дизайн не якутский итальянский такой дизайн ясно что не no name заикается даже глазки не поднимает а что ты так милая очи Долу. Ты распрямись, плечки отведи, шейку, головку выше. Речь-то должна быть чёткая, уверенная должна быть. Ты же на чайник, руководитель. И как ты такая руководишь, так же повечему блеешь. Чего уж тебе-то стесняться? Ты ж героиня. Из такой глухомании, господи, и надо же прорвалась. Пробилась, проскользнулась, просочилась, прошмыгнула. Наверное, так же по-тихому, словно мышь через узкую щель. Ты же громко не можешь, локтем там, плечами, ногой, так ведь? Тихой сапой, бочком. Знаем таких тихонь, в тихом омуте. Ну и гордись, смело смотри в глаза, не теряйся. пальчики не ломай и очёчки свои недешёвые не тереби не дай бог сломаются такой ведь расход тысяч 100 ведь не меньше начался рекламный блок и Марина схватила сигаретную пачку от чего такая муть на душе от чего такая злость и от чего такая Зависть такая, что самой противно. Зависливая она себя никогда не считала. Выходят зря.